Глава двадцать восьмая Погода была ясная. Все утро шел частый мелкий дождик, и теперь недавно прояснило. Железные кровли, плита тротуаров, голыши мостовой, колеса и кожи, мете, жестик, экипажей — все ярко блестело на майском солнце. Было три часа, и самое оживленное время —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 канторы и склад зубной врач да я скажу Долли всё она не любит Вронского будет стыдно больно но я всё скажу ей она любит меня и я последую её совету я не покорюсь ему я не позволю ему воспитывать себя филиппов колочи говорят что они возят тесто в петербург вода московская так хороша а мытищенские колодцы и блины. И она вспомнила, как давно-давно, когда ей было ещё 17 лет, она ездила с тёткой к Троице на лошадях ещё. Неужели это была я с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно.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 Три мальчика бегут, играя в лошадки. Серёжа. Ты я всё потеряю и не возвращу его. Да, всё потеряю, если он не вернётся. Он может быть опоздал на поезд и уже вернулся теперь. Опять хочешь унижения, сказала она самой себе. Нет, я пойду к Долли и прямо скажу ей. Я несчастна. Я стою того. Я виновата. Но я всё-таки несчастна, помоги мне. Эти лошади, эта коляска, как я отвратительна себе в этой коляске. Всё его. Но я больше не увижу их. Придумывая те слова, в которых она всё скажет Долли, и умышленно расстраивая своё сердце, Анна вошла на лестницу.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 И что ж я буду говорить теперь Долли? Утешать Китти тем, что я несчастна? Подчиняться ее покровительству? Нет. Да и Долли ничего не поймет. И мне нечего говорить ей. Интересно было бы только видеть Китти и показать ей, как я всех и все презираю. Как мне все равно теперь. Долли вошла с письмом. Анна прочла и молча передала его. "Я всё это знала", сказала она. "И это меня нисколько не интересует". "Да чего ж?" я напротив, надеюсь, сказала Доль с любопытством глядя на Анну. Она никогда не видела её в таком странном, раздражённом состоянии. "Ты когда едешь?" спросила она. Анна сощурившись, смотрела пред собой и не отвечала ей. Что ж, Кити прячется от меня, сказала она, глядя на дверь и краснея. Ах, какие пустяки, она кормит, и у неё не ладится дело. Я ей советовала. Она очень рада, она сейчас придёт, неловко, не умея говорить неправду, говорила Долли. Да вот и она. Узнав, что приехала Анна, Кити хотела не выходить, но Долли уговорила её.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 Не я бы не удивилась, если бы вы и не хотели встретиться со мною. Я ко всему привыкла. Вы были больны? Да, вы переменились, сказала Анна. Кити чувствовала, что Анна враждебно смотрит на неё. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней прежде покровительствовавшая ей Анна.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 что она хочет плакать